Еще не успели смолкнуть последние звуки дивной песни, которую пела прекрасная нимфа. Когда пламена, окружив ее, соединились вновь, огонь мало-помалу стал угасать, а затем и огонь, и мудрая муза исчезли на глазах присутствующих в тот самый миг, когда румяный и свежий лик ясной авроры показался на просторах небес, и появились радостные признаки наступающего дня». Тут почтенный Телесью, окруженный славными пастухами и пастушками, встал над могилой славного Мелисса, после чего мгновенно воцарилась совершенная и глубокая тишина. Телесью же начал так. То, что вы видели сегодня ночью на этом самом месте собственными глазами, благоразумные и учтивые пастухи и прекрасные пастушки, указывает на то, сколь угоден небу достохвальный обычай, согласно которому мы ежегодно торжественно поминаем и молимся о упокоении блаженных душ тех, кто по вашему приговору удостоился погребения в прославленной этой долине. Говорю я это к тому, друзья мои, чтобы вы впредь с еще большим усердием и рвением совершали это благое и святое дело. Ведь вы слышали речь прекрасной нимфы о редкостных и высоких умах, достойных не только ваших, но и всеобщих похвал. Вы не можете себе представить, как обрадовал меня правдивый ее рассказ о множестве дивных талантов, ныне обитающих у нас в Испании. Я всегда придерживался и ныне придерживаюсь того мнения, что хотя все иноземные народы, не блещущие духовными своими богатствами, чатся показать, сколь высоко подняли они искусство поэзии, На самом деле все обстоит совсем не так, ибо любой из тех, кого назвала нимфа, превосходит самого остроумного чужеземца, и наши поэты могли бы неопровершимо это доказать, когда бы у нас в Испании поэзию почитали так же, как почитают ее в других краях. По этой причине расцветающие у нас несравненные и яркие таланты, видя сколь пренебрежительно относятся к ним и знатные люди и чернь, Высокие свои несравненные творения создают для себя, и не осмеливаются их обнародовать. Видно уж так распорядилось небо, ибо мир и наш непросвещенный век не заслуживают наслаждения пищей, столь отрадной для души. Однако ж, пастухи, эту ночь вы почти не спали, долгий обряд утомил вас, и вам, наверное, хочется отдохнуть, а потому не худо было бы нам так именно и поступить, и в исполнении такого намерения вернуться в деревню или в хижины. То же, что повелела нам муза, мы будем свято хранить в нашей памяти. Сказавший это, Телесио отошел от могилы и снова возложил себе на голову свежие траурные ветви, а затем троекратно обошел огонь, причем все присутствующие следовали за ним и повторяли святые молитвы. После этого все окружили Телесью. Он же окинул всех ласковым взором и всем поклонился, а пастухи и пастушки, простившись с ним, прошли через четыре прохода и малое время спустя отделились друг от друга и разошлись в разные стороны. Остались лишь пастухи из деревни Аурелию, а с ними Тимбрио, Селерию, Нисида и Бланка, славные пастухи Элисио, Тирсис, Дамон, Лаусо, Эрастро, Даранью, Арсиндо, четверо печальных пастухов, Оромпу, Марсилию, Крисию и Орфенью, а также Галатея, Флориса, Сильверия и ее подруга Белиса, из-за которой погибал Марсилью. Как скоро все они соединились, почтенный Аурелью сказал, что пора трогаться в путь, дабы самое жаркое время дня провести у пальмового ручья, дескать, лучшего места для этого не найти. Предложение Аурелию всем пришлось по душе и пастухи и пастушки неспешным шагом туда направились. Лицезрение прекрасной пастушки Белисы волновало Марсилию, и, наконец, он порешил при первой возможности, если только это будет ему позволено, подойти к ней и поведать, куда его завлекло безрассудство. Однако он так боялся выказать неуважение к доброму ее имени, что на его желании заговорить с нею лежала печать молчания. Такое же точно влияние и воздействие оказывал Амур на души Элисио и Арастро, ибо каждый из них хотел сказать Галатее то, что она давно уже прекрасно знала. Но тут заговорил Аурелью. «Не нравится мне пустухи, что вы оказались столь скупы, и не хотите ответить и уплатить долг жаворонкам, соловьям и другим радужным птичкам, которые, сидя на деревьях, Чудесной своей и незаученной мелодии развлекают вас и увеселяют. Заиграйте на своих инструментах, возвысьте звучные свои голоса и докажите, что музыкальный ваш дар и искусство превосходят искусство, коим птицы наделены от природы. Развлекаясь таким образом, мы не будем изнывать от дорожной скуки от жары, а то и солнечные лучи в этот час грозятся испепелить землю дабы исполнить пожелание Аурельо, долгих приготовлений требовалось. И Арастро тотчас же заиграл на свирели, арсинто на скрипке, прочие изъявили желание послушать пение Элисию. И Элисио запел. «Невозможного Алкая все пути я сам себе к отступлению отсекаю и в отчаянной борьбе тщетно воле напрягаю. Но хоть рок не победить, и кончины неминучей ни за что не отвратить, преисполнен я могучей веры в то, чему не быть. Небеса без сострадания вынесли мне приговор, и, утратив упование, обречен я с этих пор на жестокие терзания. Но им любить так еще душа полима, что не мог в ней угасить жребий мой неумолимый веру в то, чему не быть робость, лживость, подозрения, отравляющие кровь, похоть, ревность и презрение, не убьет ничто любовь там, где чистое побуждение. Время не остановить, и его течение властно все на свете изменить, но не изменю я страстной вере в то, чему не быть. Видно, я ума лишился, если у судьбы своей силой вырывать решился, То, чего добром у ней так сели не добился. Мне тоска мешает жить, Страх ее усугубляет, И устал я дни влачить, Но меня не оставляет вера в то, чему не быть. Смерть моей отрадней доли, Пытка бытие мое, Но сама безмерность боли, Злую остроту ее притупляет по неволе. Тяжко муку мне сносить, но меня и рок враждебный не заставит позабыть о спасительной, целебной, вере в то, чему не быть. Я коварный, и нежданно ранен много раз подряд, и смертельны эти раны, но меня не живят, что непостижимо странно. А когда порвется нить дней моих, пускай на тризни люди станут говорить, что ушел их вдруг из жизни с верой в то, Чему-нибудь. Марсильо показалось, что песня Ирисью как нельзя лучше подходит к его положению, и он порешил подхватить эту тему и, не дожидаясь просьб, запел. Как стремительно во прах рассыпаются надежды, Коими себе в мечтах, льстили мы так часто прежде, может быть, еще на днях. Все непрочно в жизни бренной, юность вянет навсегда. Счастье длится миг мгновенный, Страсть уходит без следа, Только вера неизменна. Так меня целит она, Что хотя душа в унынии День и ночь погружена, Не утратил и поныне Я был их надежд сполна. Коль суровостью надменной Платит мне любовь моя И скорбит мой дух смятенный, Жить могу сегодня я Только верой неизменной облагает Купидон столь разбойничью данью тех, кто им порабощен, что и я до обнищания злым мальчишкой доведен. Все, чем раб его смиренный наслаждался и владел, отобрал он дерзновенно, и коснуться не посмел только веры неизменной. Кто лишается ее, тот до смерти умирает потому что бытие разом для него теряет обаяние свое, потому что во вселенной, где живем мы только час, скорб кратка, а радость тлен, и поддерживает нас только вера неизменна. С глубоким вздохом окончил песню печальной Марсилью, но тут заиграл на свирели Арастро и запел. «Хоть меня в тоску ввергая, злобствует судьба моя, Вера мне дана такая, что не знаю страха я, и надежды не теряю. Как не тяжко бремя бед, доходить душе несчастной до да отчаяния не след, ибо знают все прекрасно, без надежды веры нет. Стражду я, и все ж, о чудо, убеждаюсь наяву, что поскольку и покуда на земле еще живу, уповать на счастье буду. Пусть молва об этом свет Известит, что помнил вечно Каждый смертный мой совет. В этой жизни быстротечной Без надежды веры нет. Ты, пастушка, так надменна, Что стараюсь я молчать О любви своей смиренной, Хоть моим признанием Нять ты готова, несомненно. Вижу я, сколь страшный вред Мне чинит влечение к милой, Но всечасно, как обед, Повторяю с прежней силой, без надежды веры нет. Только слабый разум мой в состоянии обольститься вздорной и пустой мечтой, Будто мы любви добиться можем верностью одной. Но хоть каждый сердцевет осмеет мои мечтания, Я одно скажу в ответ — благотворно упование, без надежды веры нет. Эрастру молк а покинутый Крисио под звук тех же инструментов запел. «Тот, кто любит, никогда не теряет упований, чтоб заветного плода пламенных своих желаний не лишиться навсегда. Если чувство непритворно, отступаться от него недостойно и зазорно, знают все до одного — вера быть должна упорной». Людям, любящим, не след ослепляться самомнением. Слишком часто видел свет, как кончает поражением тот, кто начинал с побед. Не отвагою задорный, стойкостью приучен брать вверх в бою солдат отборный. Как же тут не повторять? Вера быть должна упорной. Но такую стать она может лишь при том условии что душа навек полна неподдельную любовью и тщеславьем не больна. Кто страстишки этой вздорной, столь губительной для нас, служит, словно раб покорный, тот не скажет в трудный час, вера быть должна упорной. Ненадолго облака омрачают небо мая, приходящие кратка в юности беда любая, даже страстная тоска как железо пламя горно закаляет пыл ее тех, кто в скорби самый черный помнит правило свое. Вера быть должна упорной. Порядок, которого придерживались пастухи, певшие свои песни, пришел всем по душе. И теперь присутствующие с нетерпением ждали песен Тирсиса и Дамона. Первым, однако, ж, исполнилось желание Дамон, Как скоро умолк Крисью, он под звуки его скрипки запел. «О, пастушка, чем тебя мне смягчить хоть на мгновение, коль ты видишь оскорбление даже в том, что я, скорбя, шлю тебе свои моления? На меня ты смотришь строго, и в глазах твоих вражда, а ведь ты моя звезда, знаешь, что равно как Богу верен милый я всегда». Пусть я смертный увлечен и земную страсть питаю, Но меня любовь святая к той, кем я навек пленен, Вознесла в пределы рая. Потому-то хоть безмерно тяжело мне иногда, Я готов твердить года, Коль любовь, быть может, верной, Верен милый я всегда. Это доказать сумел и всерьез, А не для вида я тебе, Аморелида тем, что от тебя терпел и насмешки, и обиды, но не попросил пощады, ибо жалости чужда, и душою ты тверда, помня, что и без награды верен, милый я, всегда. В океане мук своих я ношусь, как челн гонимый бурю неукротимый, и, лишать надежд был их, смерти жду неумолимой. Но хоть нет конца настию и не будет никогда, хоть меня моя беда, отучила верить в счастье, верен, милый я всегда. Пение Дамона окончательно утвердило Тимбрию и Силерию в добром мнении о редкостной мудрости здешних пастухов. А еще более укрепились они в этом мнении, когда по просьбе Тирсиса и Дамона ныне свободный и гордый Лауса возвысил голос и под звуки флейты Арсиндо запел. самур. Меня спасло от твоих цепей презрения. Это чувство избавления мне от муки принесло. И пускай непостоянством мне приписывает свет, Самый злой его навет лучше, чем твое тиранство. Пусть твердят, что ветрен я, Что быстрее, чем нить рвется, И в стекло на части бьется, остывает страсть моя что моя тоска, помилой на всегда была, что твоя, амур-стрела, лишь одежду мне пробила. Соглашаюсь я терпеть даже худшие попреки, лишь бы мне ерем жестокий не пришлось влочить и впредь. Присмотрелся я к селене и на опыте постиг, что ее прекрасный лик служит маской измене. Кто узрел ее хоть раз, тот отдаст все достояние лишь бы вновь узреть сияние этих кротких чистых глаз. Но сумев, поверьте слову, нрав вселена разгадать, предпочтет и жизнь отдать, чтоб ее не видеть снова. Встарь казалась мне она сущим ангелом небесным, ибо обликом телесным с ангелом и впрямь сходна. Ныне же, узнав вселену, с ужасом я вижу в ней губящую нас людей, Складкогласную сирену. Не жалея слов, Не скупясья на обеты, Уловляет дева этой Ей поверивших глупцов. То, что для нее новее, В большей у нее цене. Следующий друг Вдвойне предыдущего милее. Почему, красу ей дав, Допустил творец предвечный, Чтобы у ней был Бессердечный и непостоянный нрав? Почему и разум ясный служит ей лишь для того, чтобы с помощью его нас высмеивать в сейчас? Все, что я сейчас сказал про коварство милой девы, мне отнюдь не приступ гнева, а рассудок диктовал. Не хочу и ей вреда, и не ослепляюсь страстью, приучила к безучастию навсегда меня беда. Столь безжалостно душой, столь изменчива селена, что друзья к ней неизменно проникаются враждой. И теперь я это, видя, не могу не заключить, на себя ей нужно быть, а не на мужчин в обиде. На этом кончил свою песню Лаусы. И хотя он полагал, что никто его не понял, ибо никому не было известно вымышленное имя Селены, Однако ж человека три, а то и больше догадались, о ком идет речь, и подивились тому, что такой скромный человек, как Лауса мог кого-либо поносить, тем более эту пастушку под вымышленным именем, в которую, как им было известно, он был страстно влюблен. Однако ж, по мнению друга Лауса, Дамона, он заслуживал снисхождения, ибо Дамону был хорошо знаком нрав Вселенной, и он знал, как она обходилась с Лаусы. Дивился домой он лишь тому, что Лауса о том не упомянул. Как уже было сказано, Лауса умолк, и Галатея, знавшая, каким чудесным голосом обладает Нисида, захотела сперва спеть сама, дабы побудить Нисида ответить ей, а потом она сделала знак Арсинду, чтобы тот заиграл на флейте, и под ее звуки дивным своим голосом запела. Чем страсть сильней пытается подчас наш слабый дух на ложный путь направить. Тем нам яснее, как молва славить за каждый шаг неверный может нас. Вот почему соблазну всякий раз спешим мы гордость противопоставить, и этот панцирь лестью не расплавить за тем, что в мире крепче нет кераз. Когда не любим мы и нелюбимы, злоречи нас невластно погубить. Кого ж бесчестить станут беспричинно? Но тяжко жить, когда душа полима неистовым желанием любить, а честь утратить. Нам страшней кончины. Присутствующие отлично поняли, что в песне Галатея дала ответ коварному Лаусу, что она осуждает не свободную волю, а коварные уста и порочные души тех, кто не достигнул желанной цели, превращают любовь в лютую и коварную злобу. И что к числу таких людей, Галатея относит Илауса. Но подумали, что может статься, она изменит свое мнение о нем, как скоро узнает добрый он нрав, и как скоро ей станет известен злой нрав вселены.